Новая Россия. Московский протекторат. Аэропорт Москва. 24 число 6 месяца 22 года. Воскресенье. 8.00. И встреча состоялась. Встретили нас ласково, но непреклонно. Два ОМОНа. Почему это я решил, что это именно ОМОНы? Так на них русским языком написано было «ОМОНы». И спереди, и особо крупными буквами сзади. Встретили они нас как родных практически. И лица у них были, ну, очень близко родственные. Все показали, все рассказали. Кабуры с оружием опечатали и потребовали уложить их в специально отведенную сумку, которую тут же опечатали. Проделавши все это, с видом крайне вежливым сказали на милицейском диалекте, чтобы мы немедленно зарегистрировались для временного проживания. Иначе случится нарушение паспортного режима, что повлечет за собой. И услышали мы тут же, не сходя с места, непродолжительную лекцию о вреде для здоровья личной незарегистрированности. Мое робкое предложение о переносе регистрации на после умывания понимания в стражах порядка не встретило, ни малейшего на что мне в относительно вежливой форме и было указано несколько нервным тоном. Хорошо, что супруга моя, женщина, не владеющая русским милицейским разговорным, а то мне стало бы неудобно за родину и отдельных ее представителей в лице отдельных сотрудников ОМОНа. И переводить я ей не стал, и Гриша кулак скрытно показал, чтобы переводить не вздумал. Впрочем, у Гриши челюсть тоже слегка отвешенной сделалась ибо понял он скрытый смысл звуков, издаваемых ОМОНами, и не ожидал он столь ласкового гостеприимства от сотрудников государственного учреждения. Зная вздорный характер российского ОМОНа и подозревая в тутошнем характер не менее легкий и покладистый, повел я экипаж на регистрацию в указанном нам направлении, в неумытом виде, как есть, ля натурель. Экипаж, помаргивая немытыми глазками, вытянулся за мной, сопровождаемый вперед смотрящим и замыкающим ОМОНами. Так и довели до ресепшена, с восседающей за стойкой юной ОМОНовкой, где и передали с рук на руки. Нет, какой сервис, восхищен. Нам и в помещении ни одного шанса заблудить не дали. Первым делом, изъяв у нас коробочки, ОМОНовка выдала нам взамен три экземпляра Дасгросса Бухов, почему-то обозвав их анкетами. Решительно предложила заполнить. На моё тихое ворчание себе под нос «А оно нам надо?» ответила голосом просительно-раздражительным. «Ой, да шо, вам трудно, что ли? Та заполните уже как-нибудь. Всё равно никто не читая. А с мене требують було». «Эккая сирота казанская или полтавская? Ладно, потерпимо. Сгрёб я эти цидули и заполнять стал». Все три разом, своей собственной рукой. Добьёмся мы освобождения. В основном односложно – да, нет, не бывал, не участвовал, не привлекался, не состоял, а вам какое дело? Порадовал своим отсутствием пункт о национальной принадлежности. И не менее того порадовал пункт о национальной принадлежности родителей. Большие выдумщики анкету составляли. Большие мастера своего дела – Чувствуется партийно-кадровая школа. Но справился с заданием. Официальное лицо, между тем, задавало вопросы о цели и сроках посещения протектората. Стучала по клавиатуре, заполняя какие-то неведомые формы, и вернула наконец, наши айдишники с прищепленными скрепочкой регистрационными картонками. Изъяла у меня заполненные наугад анкетки, определила писульки в специальную папочку и официально заявила, о завершении регистрационных формальностей сказавше: "Добро пожаловать welcome, в велком столицу Новой России, город Москва". Прямо так было и сказано милым малоросским говорком. Потом проинструктировали нас, что тут можно, что нельзя. Нельзя оказалось многовато. Например, нельзя курить и распивать спиртные напитки в общественных местах. Это значит и на улицах, в салоне автомобиля во время движения нельзя на что же это похоже? Худо-бедно вырвались мы из ОМОНовских лап и, помахивая онными регистр карточками, отправились умываться и строить планы осмотра. А для начала перекусить не помешает. У здания аэропорта скучали два таксиста. Увидев нашу компанию, начали активно конкурировать между собой, обещая немыслимые опции сервиса. Цену, однако, друг другу не сбивали. Выбрал я кэбы менее покоцанный на вид, не обращая внимания на заманухи. Все, едино врут. Оба вместе. Ну какие могут быть, как пушинка с ветерком, на грунтовом проселке. Болтуны, однако. Однако, заехав в Москву, был поражен как наличием собственно асфальтового покрытия, так и его качеством. Как будто тут у них Собянин Мэрии заправляет. И стало мне чуток странно. Высадились возле неплохого с виду уличного ресторанчика, под разросшимися липами, неподалеку от центра. И покормили нас вкусно, и зрелище нам представили. В полусотне метров Амоны остановив открытый УАЗ, шмон устроили. Экипаж УАЗа выстроили у стеночки, наклонив градусов под 45, и оперев на верхние конечности. Нижние конечности им распнули значительно шире плечи. Потом ощупались с целью выявления запрещенных к ношению предметов. Не выявили. Один отправился досматривать транспортные средства, а второй остался приглядывать за задержанными, время от времени поддерживая среди них дисциплину и порядок при помощи демократизатора. «Интересные шляпки носила буржуазия», – как говаривал Шумил. «И все менее что-то мне в этом городе жить хочется, почему-то» не обнаружив искомого бедолаг таки отпустили на волю не упустив возможности на прощание провести среди них профилактическую работу демократизаторами подозрительно плотоядно поглядывая на нас стражи мира и спокойствия уселись в полноприводный мерз милицейского окраса и укатили переулками нет до копались и то хорошо Потом явилась легконогая официантка в белом фартучке чуть длиннее юбочки и принесла заказанное окрошку азу по-татарски и напитки, мимоходом включив телевизор. Стали мы кушать и попутно информацию усваивать о положении дел в протекторате. Дела в протекторате шли прелесть как хорошо. И могли бы идти еще лучше, если бы демидовская военная хунта, нелегитимно захватившая власть на части территории Новой России, не проявила бы очевидных тенденций к сепаратизму и, отказываясь подчиняться законному правительству, не саботировала бы исполнение распоряжений законного правительства Новой России. Особенно в части, касающейся финансовой дисциплины и исполнения государственного бюджета. Понятно, послали дармоедов по секс-маршруту. Говорящий бюст смутно знакомой наружности привычно уныло посокрушался о дурном примере, негативно воздействующим на городское правительство Новой Одессы, призвал к единению и, наконец, исчез с экранов, уступив место Ксюше Собчак. Очаровательная Ксения проникновенно рассказывала нам о текущих событиях в «Доме-2», после чего участники брачных игрищ Павиана Гиббонов принялись азартно лаяться друг с другом. «К этому моменту мы уже успели позавтракать и расплатиться», после чего поспешно удалились оставив официантку напряженно внимать событиям, происходящим в означенном доме на далекой родине. Гуляли мы по тенистым московским улочкам и удивлялись. Удивлялись ухоженности этих улочек. Из всех домов, виденных нами в Новой Земле, Москва выглядела исключительно ухоженной. Асфальт, ровно стриженные газоны, масса маленьких магазинчиков, бутиков, кафешек и иных заведений, делающих жизнь легкой и приятной. Богато выглядела Москва. Опрятно и богато. Аккуратные двухэтажные коттеджики из памятного по Порто-Франко разноцветного кирпича, садики и скверики везде. Очень уютный городок у новомосквичей получился. Непонятно, правда, на какие такие шиши это изобилие и комфорт. Может, они тут кимберлитовую трубку открыли неимоверного диаметра? Или жилу золотую исключительной толщины и процентного содержания драгметалла? Набрели мы в процессе гуляния на книжную лавочку и зашли. Интересовала нас с Екатериной Матвеевной экономическая, демографическая и прочая статистика. А также политико-экономическая программа тутошнего правительства. Домыслы и слухи – штука, конечно, ориентирующая и направляющая народные массы в нашем лице. Но вот загорелось нам получить информацию для размышлений и анализа из первых рук. И нету. Ни сборников статистических, ни сколь-нибудь внятных программных проектов. Нет, нельзя сказать, чтобы местная власть совсем население игнорировала и не делилась с ним планами и надеждами. Были там типа брошюрки с речами и лозунгами. Какие-то цифры в тех рекламных спичах промелькивали, мутные. Однако даже при беглом взгляде от брошюрок тех воняло демагогией и перетягиванием одеяла на самолюбимых. Элита полагала себя обманутую, все им должны, все им обязаны, и никто их не любит, никто не пожалеет, а главное, никто деньгами не делится, отката не откатывает, дань не несет. Производства в протекторате никакого, предприятия сугубо обслуживающего типа, автосервисы, кутюрье, салоны массажные, фитнес-клубы и тому подобный шлак, а вот производителей чего-то там материального как-то не наблюдается. За исключением сфер сельхозхозяйственного производства фермеры в протекторате продукты производят, и это все их доходы. Но зато расходов? Вот непонятно мне, с каких этот доходов они город оттюнинговали? На какие это бабосы кормятся и содержатся вылизывающие элитократов элитная обслуга и прочие элитные хлуи? Армию, правда, протекторат не содержит. Ихняя армия на московскую элиту плотно забила. Да и не нужна она Москве, разве что для форсу. На севере от Москвы горы, на которых никто не живет. На востоке миролюбивые конфедераты. На западе миролюбивые бразильянцы. На юге вообще родная кровь. Та самая армия, РА, положившая на север свою компасную стрелу. Только ОМОНы у них и завелись. Инструмент внутреннего употребления. Орган для внутренних, так сказать, дел. «И, кстати, во что обходится содержание тутошнего алертного ОМОНа? Их по городу-то пачками бродит-ездит, да не одна сотня». Мелькнула цифра в 3800. «Аппарат принуждения, понимаешь? Тысячи голов. А они пожрать любят, а прокормить их непросто. А еще и приодеть надо, и вооружить, и колесами обеспечить, да и денег им давать надо, на развлечения». ОМОНы, они не только жениться норовят, но даже и детишек заводят. И все кушать хотят. И всем дай, да не по разу. А где элитяне новороссийские денежные знаки берут? Где ихняя тумбочка? Непонятно мне. По крайней мере, очевидного источника я не обнаружил. Нечем Москве на мировом рынке торговать. Даже пиво. Даже пиво тут у них привозное, немецкое. Не по мне такой порядок вещей, ибо непонятно мне. Бродили мы по городу, осматривались по-хозяйски, мнения нарабатывали, на второй круг пошли, в центр города. В центре города на три этажа вознёсся белый дом, ну, очень белый. И даже на оригинал весьма схож. Если издали смотреть, не отличишь. Омонами обложенные, как медвежья берлога охотничьим людом. Только стволы у них в обратную сторону торчат. Вовне. Мавзолея, правда, пока нет. По правую руку храм, по левую тоже исторического вида строение из красного кирпича. Напротив, понятное дело, гум, на котором написано «Гипермаркет», а посередине как раз и Красная площадь простерлась, в масштабе один к десяти. Назрел обед, устроились в другом ресторанчике, за десертом обменялись неспешно накопленными впечатлениями. Катерине город понравился. А чего? Чистенько, уютно, не пыльно. Население, получая денежные знаки, улыбается. И храм Божий перед нами красуется. Как положено, православный храм. Это для Кати плюс немаловажный. Гриша от города в полном восторге сделался. Какие тут девчонки клёвые. Какие приветливые все сподряд, окрамя ОМОНов. Какая тут жизнь красивая текет! Удобное для жизни тут место, по его мнению. Слушаю я в восторге впечатлившегося по самое не могу экипажа, сам пока помалкиваю, на ус мотаю и аргументы в Рано мне свою точку зрения им излагать. Хотелось сомнение хоть какое-то услышать от них. Фиг. Только морсик мое умолчание разделил, поднявши ножку на липовый ствол. И тоже собака помалкивает. Решил я тему сменить. А разъясните мне, Григорий, недоумение мое. Каким образом вы, Григорий, знаете русское слово пиндос и не знаете переносного значения русского слова косить? И вообще, отчего-то вы, Григорий, не характерно хорошо для вашего поколения кубинской молодежи владеете русской речью? Причем, скорее, литературным ее вариантом. Объяснитесь, Григорий, расскажите нам о себе. Катя с интересом обратила на парнишку свой теплый сияющий взор, И малыш густо раскраснелся от такого пристального внимания к себе. Но храбро ответил. «У меня мама русская. Она со мной только по-русски разговаривает. И папа часто со мной по-русски говорил для практики». «И кто у вас мама?» «Надежда Михайловна, она учитель русского языка и литературы, была, пока мы в Майами не уплыли, когда папа с Фиделем поругался. Я тогда ещё маленький был. А теперь ты стал большой и красивый, как твой папа?» Это Катюха в допрос включилась. «А кто твой папа? И зачем он поссорился с Фиделем? И кто такой Фидель? Он, наверное, был папин начальник? И зачем твоему папе потребовалось увозить вас с мамой в Майами?» Гриша резко замкнулся и насупился. Тягостно помолчав, таки ответил. «Мой папа умер. Уже здесь, на новой земле». И снова замолк. «Надо как-то разрядить напряжение, нежданно возникшее. Переживает парень». И я пустился в разъяснение для Кати. «Фидель, Катя, это тот, который Кастро. Фидель Александро Кастро Рус, президент Кубы. Человек сложной судьбы и обладатель не менее сложного характера. Я очень уважаю товарища Фиделя. Он же тиран, он тьму народа перестрелял». «Да ну, Катя, глупости все это. Он политический лидер, которого не раз пытались укокошить». Право человека любивые американские президенты. Вот и защищался мужик по мере сил и справился. Это нормально. Так почему же Григорий поругался с руководителем государства твой папа? Чего с ним не поделил? Папа сказал Фиделю, что раз русские перестали помогать Кубе, то надо менять внутреннюю экономическую политику. И Фидель назвал папу ревизионистом. И мы уплыли во Флориду. Твой папа хорошо знал Фиделя. Раз имел возможность говорить ему такие вещи, он был в правительстве? Нет, папа был лётчиком в ВВС Кубы. Он и тут стал лётчиком и погиб в Латинском Союзе год назад. Он научил меня летать на Пайпере. И сколько лет папа учил тебя летать? Три года. Как только сюда переехали, так он и начал меня учить. А сколько ж тебе годиков, дитятка? На Земле было одиннадцать, а тут четыре года уже прошло. Это тебе, выходит, шестнадцатый годик пошёл? Нет, тут год длиннее, по старому счёту мне уже шестнадцать. Совсем большой сделался. Улыбнулся я и подумал. Новый мир. Кто бы в СССР мне позволил в шестнадцать учиться на пилота вполне серьёзной машины? У практически неизвестного человека. Или это я такой обаятельный и влёт внушаю окружающим непоколебимое доверие? Ну-ну. «И отчего из Флориды уехали? Плохо там жилось?» «Нормально!» — Гриша пожал размашистыми плечами. «Папа там встретил дядю Родрига, стал на него работать. А когда сеньор Лопес собрался уезжать сюда, папа решил поехать с ним». «Сеньор Лопес — это Родриго Лопес, кубинский босс в Нью-Йорке. «Да». «А скажи мне, Григорий, каков у тебя налет?» «Это раз. Вылетал ли ты самостоятельно?» Это будет два. И третье. Пайпер, ты имеешь в виду Каб-3, правильно? Да. На других типах летал или только на Кабе? Только на Кабе. 350 часов. Сам управлял 40 часов. Со взлётом и посадкой. Отлично. Далее, что ты знаешь об аэродинамике? Всё, в пределах разумного. Ну ты, Гриша, орёл просто. От скромности смерть тебе не грозит. Это ничего, что мы на «ты» не в обиде? Да нормально! Тогда, Гриня, я дам тебе толстую-толстую книгу. Она называется «Пох». Это руководство полетной эксплуатации самолета Cessna 208B «Гранд Караван». Потом я дам тебе другую толстую книгу на английском языке. Ты умеешь читать на английском языке авиационно-техническую литературу? и на испанском тоже умеешь. Я горжусь знакомством с тобой, Гриша. А еще я дам тебе много-много листочков на русском языке, и ты узнаешь, как устроен Гранд Караван и что у него внутри. Потом я дам тебе свою любимую книгу для тупых, но храбрых пилотов. Книга называется «Метеорология для летчиков», и написали ее товарищи Гальцев и Чубуков. Потом ты внимательно прочитаешь и запомнишь еще одну книгу. Называется «Летчику о турбовинтовом самолете товарищей Гуля, Михайлова и других соавторов». Из нее ты узнаешь, как следует летать на турбовинтовых самолетах и почему именно так. Когда ты своими словами расскажешь мне содержимое всех этих книжек, и при этом ни разу не ошибешься в формулах, то я дам тебе порулить, согласен? Гриша сглотнул, вздохнул печально и протяжно и согласился. «А куда б ему деться? Посмотрим, что ты мне явишь. Ишь Жуковский нашёлся на мою седоватую голову. А приятный парнишка, симпатичный. Посмотрим, что из него выйдет». Пришёл Морс и гавкнул вопросительно. «Какие вопросы, молодой военный?» «Бегать хочу! Пошли побегаем! Котами пахнет! Отпусти котов погонять!» Обойдешься. «Тут злые и нервные ОМОНы кругом шастают, а ты еще так молод, не те места, не то время». «Вот ты всегда такой, сам котов не гоняешь и мне не даешь, а с Гришей можно?» «Нельзя, Гриша уже тоже не до котов, Гриша теперь учиться будет, денно и ночно, пока все косточки не сгрызет». «Но могу помочь, погрызть, мне не жалко». У него, у Гриши, косточки научные, тебе не по клыкам. Да ну нафиг, чё я косточков не грыз? Мне любые по клыкам. Всё, молодой военный, команды урчать не было, была команда рядом, выполнять. Катерина в беседы не вмешивалась, потягивала какой-то местный сок и чему-то улыбалась, всматриваясь в себя. Я разрушил её грёзы. Катя, давай поженимся, прямо сейчас. Пошли, Катя, в храм. «Свидетель у нас есть, еще кого на улице поймаем, и поженимся». «Что?» – опешила Катя. «Вот прямо сразу. А свадьба?» «А чего тянуть? Обвенчаемся тут, пока храм на месте, а свадьбу тоже справим. Как устроимся, с людьми познакомимся, подружимся. Какая ж свадьба без гостей, а без баяна?» «Но я не одета». «Так». Это значит, что она согласна. Здесь и сейчас. Витамин, не вздумай брякнуть по поводу ее мнительности. Если женщина говорит, что она не одета, это не значит, что она раздета. Это мужская логика. Если женщина говорит, что она не одета, это значит, что она одета не так, как должна, и подобает по случаю, по ее мнению. Это тебе, фиолетово-черно, в чем она будет перед попом стоять с тобою под мышкой. А ей? Ей далеко не фиолетово. Катя! Немедленно возьми, Катя, денег, и поди, Катя, немедленно оденься, как подобает, Катя. Дабы мне было не стыдно венчаться с тобою, Катя, перед ликом Господа нашего. Ну и зрителям, чтобы было на тебя посмотреть приятно и завидно, если таковые случатся. Я знаю, что у тебя есть деньги, но ты для такого случая обязана потратить взятые из моих рук. И «Я не пойду помогать тебе с выбором наряда. Потому что я тебе не какой-то там Ред Батлер Дворецкий, задутый ветром петь в терновник. Беги, родная, беги! И сей же миг исчезни в недрах окрестных бутиков с глаз моих. На два часа. Раньше ты все равно не управишься. Я так думаю. Встречаемся у врат храма. Беги, Катя, уходит время золотое». «Ничего не сказала золотая рыбка» а с видом ошарашенно, обреченно озабоченным только хвостиком махнула и в ближайший бутик нырнула в самое его нёдра. григуар а не прокатиться ли нам до аэропорта ты как намерен присутствовать на торжественном акте запуска меня в эксплуатацию и морс намерен но его в храм не пустят он не потому он останется сторожить наш лайнер а тебя в храм пустят несмотря на то что ты тоже не Может, заодно и окрестить, кстати? Кого нету? Ну ты тёмный, Гриня, мы же летаем под богом возле самого рая. И очень просто нам подняться чуть выше и сесть там. Слышал эту песню? Папа её любил. То-то. А ты говоришь, нету. Стоять! Эй, таксатор, а ну сюда давай. Тут целый рубль на дороге стоит. В смысле ЭКЮ. Тут тебе ручку позолотят, серебряный мой. Гони в аэропорт, а то на свадьбу опоздаю. На чью? Не понял? На свою. Понял, на? Оказалось, нам подвернулся второй таксист. Тот, которого мы в порту забраковали за излишнюю лохматость его поджерика. И помчались мы, взметая пыль проселка. Через грузовые ворота прямиком к Гранду проскочили. ОМОН на КПП шланг Баум заблаговременно поднял и чуть было честь нам не отдал. Такая надо мной аура витала, а топ снесли к бебеням шлагбаум тот, запросто. Первым делом распахнул я все люки на стерж для проветривания и подцепился к источнику аэродромного питания. Вскрыл Чим Матдаум, извлек на свет божий костюмчик и заметался по салону, соображая, на чем бы мне его погладить. Пел песню про то, что главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и изящно, и нервничал. ай ёп, Я же в на гладильную доску прикупил. Правда, для иных целей, но по прямому назначению можно попользовать. Ну, я просто монстр предусмотрительности и предвидения. Утюг дорожный, авиационно ориентированный, в наличии, поверх туфель, в специальном чехольчике. На свет божий его, и в розеточку. Пока он греется, тюхли бархоткой обметем. Воссияли туфельки. Сорочка белая, носки черные, свежие. Галстух. Терпеть ненавижу, но надо терпеть. Раз в жизни можно и потерпеть такого случая ради. Как-то бишь его извергнуть-то покрасившие. Все, готов, хоть на свадьбу. Эх, не видит меня мама. Чисто жених. Так, Морсу воды в плошку, кондельшок бортовой включить, а то морск к вечеру сделается тушеный. Морсик, друг мой, не желаете сходить по большому, нет? А по маленькому? Напрасно, мы можем задержаться. Явите, милость, пока я не уехал. Все-таки нет. Напрасно. Гриня, снимите эту майку с пятном на пузе оденьтеся как приличный кубинский бандит. Тебе на свадьбе свидетелем светит быть, а ты...» «Ну вот, а говоришь, одеть нечего. В такой гавайке с таким золотым изобилием псевдоювелирных ювелирных украшений тебя самого женить запросто можно. Ни одна девица не устоит противу таких яростных колеров. Да пусть будут сандалии. Все не босиком. Шеф, гони обратно, а то я с перепугу передумаю». Всю дорогу, мои маленькие, пока еще не женатые радиослушатели, я приглаживал на голове шерсть, вставшую внезапно дыбом. На подъезде к городу стало потряхивать. Не автомобиль, меня. Автомобиль трясло отдельно от меня. Тремор расшалился не на шутку. Мысли сделались тягучими и гонялись друг за дружкой по кругу, обгоняя одну другую. Сбежать и будь что будет, или остаться, и будь что будет. Противоречия раздирали мне организм на полсотни маленьких перепуганных витаминчиков. И хотелось мне, как девочке, всего и сразу. И жениться, и наоборот. И чтобы всё поскорее закончилось. Это главное. Короче, Склифосовский, как честный и порядочный человек, плавали знаем. Делай, что должно, и будь, что будет. А-а-а, всё. О, честь моя решена, я женюсь. Что-то вроде этого. Мы успели. Небрежной походкой прошёл я к вратам в храм и в небрежной позе, элегантно покачиваясь, утвердился на паперти в тенечке. Снял панаму, положил её на сгиб локтя. Мне подали немного, правда, мелочь пластиковую, четвертак. Вынул я четвертак тот из панамки, на зуб попробовал. Пластиковый. Бум-бум-бум. В Москве полдень. Это в голове или с колокольни? Непонятно. Идёт, идёт она, моя любимая. Сейчас она меня. Сейчас. И всё. И пусть. Их, ладно. Красивая какая. Ноги-то длиннючие какие. «Надо взять себя в руки. Ноги в руки. Стоять, бояться. Катя, тебе говорил кто-нибудь, что ты безумно красива. Я... я прошу тебя стать моей женою». Что было дальше, не помню. Кто-то что-то говорил, меня куда-то вели, вокруг чего-то, три раза. Я все время с чем-то соглашался и говорил все время «да». Откуда-то невероятным образом возникли кольца, цветы. Что за свадьба без цветов, пьянка, да и все. Я опять сказал «да», что на все согласный, поцеловал Катю и... Пришел в себя, от мысли простой и очевидной для здравого рассудка. «А че, завтра я стану по-другому женатый? Иначе, чем сегодня? Не так, как был женат вчера?» Чего это такого поменяется в жизни моей от того, что попик тут бормочет перед нами и крестом нас осеняет в присутствии зевак, жадных до зрелища хлеба? У меня что, рога на лбу вырастут? А вот на этом месте, кстати, стоит поаккуратнее, с образными выражениями. Могут э, и вырасти, не дай бог. «Спокойствие прежде всего спокойствие». Но если отнести в сторону эмоционально-романтическую сторону случившегося и трезво посмотреть на факт уже состоявшегося бракосочетания перед Богом и людьми, так ты же сам того хотел и добивался, настойчиво и целеустремлённо. Тогда откуда паника? Из прошлой жизни? Так прошлая жизнь уже в далёком прошлом, теперь у меня совершенно новая жизнь начинается на новой земле. Счастливая и полная радостных сюрпризов. Вот и первый сюрприз. Вывел я Катерину из храма, на руки поднял и в ресторан понёс. Наискосок через площадь. Она вся в розовом, на ручках у меня устроилась уютненько, мурлычет мне на ухо на греческом. Слово «милый» я уже понимаю даже. Вдруг из-за угла, моргая мигалками и подвывая завывалками, вынесся мне на перерез кортеж, охраняемый спереди легкобронированным бронированным автомобилем «Тигр» охраняемый сзади тентованным автомобилем «Урал», плотно набитым вооруженными ОМОНами. А между ними затесался какой-то сравнительно плюговенький линдроверичек. И вот этот самый линдроверичек и летит в колонне, посверкивая как елка новогодняя и повизгивая как поросенок в мешке на прогулке, и явно не собирается онный кортеж пропускать пешехода. А как бы собирается того пешехода как бы нечаянно задавить. Стигрен, носителю женщины, орали в мутюгальник про «принять в сторону и пропустить колонну». Свежеобретённая супруга моя, до того ворковавшая на ручках моих слова любви по-новогречески, внезапно сменила репертуар и диапазон, мгновенно перекрыв сирены кортежа и призывы сопровождения на том же языке. Могучим акустическим ударом спецмашины были сметены самую малость в сторону, И продолжили движение по безопасной уже для нас траектории. Я замер с поднятой ногой, когда они промчались мимо, обдав нас жарким выхлопом и соляровым перегаром. И проскочили за ограду Белого дома. И что тут скажешь, в присутствии женщины. Не лучше ли будет в этом случае промолчать? Поскольку слова наружу просятся крайне неделикатные. Донеся драгоценную ношу до столика, усадив на стульчик и успокаивающе поглаживая по плечам дрожащие тельца, я все-таки спросил в пространство, что это было, как называется? Это слуги народа проехали к месту службы, сказали мне из окружающего пространства. И они до сих пор живы, восхитился я долготерпению русского народа. Или же это просто проявление присущего русскому народу раболепства перед властью? «Ты не умничай тут, жених-провокатор», ответили мне из окружающего пространства. «Это наш неуловимый Джо, мне уж непонятно». «Так бы сразу и сказали, теперь понятно». Катя потребовала разъяснений. Пришлось сначала рассказать, а затем растолковать ей анекдот про неуловимого ковбоя. Оказалось, она знала этот анекдот и раньше, только на родной мове. А Грише этот анекдот рассказывал папа на испанском давно уже. Вот ведь какой удивительной популярностью пользуются у народов мира американские ковбои, в отличие, скажем, от чабанов. Впрочем, сказал я, поднимая бокал, мы собрались тут совсем по другому поводу. Я поздравляю тебя и себя и желаю тебе и себе, Катя. «Долгих лет счастливой жизни со мной! Горько! Горько!» Радостно заорали со всех сторон зеваки и просто посетители кафе и моментально приняли живейшее участие в качестве гостей. Работа у гостей на свадьбе простая и приятная. Ешь, пей, танцуй и кричи горько. Всем весело и хорошо. Народу постепенно собралось полное кафе. Все нас поздравляли и желали счастья в личной жизни. Нам с Катей тоже приятно. Празднество набирало постепенно обороты. Даже музыканты откуда-то появились и вживую наяривали так, что мы с Катей все ноги отплясали. гришуня наш снюхался с какой-то голопузо-голоногой здешней девицей младой, насквозь персингованной в пупочек и ноздри. Чинно потанцевал ее некоторое время, и, соблюдая приличия, пропали они в аллеях тенистых, освещенных уже причудливо фонарями и лунным светом. Часа через два снова мелькнули на танцульках, и вскоре же опять де материализовались. Исчезли, как показало время, они в этот раз прочно. Некоторое беспокойство мое вскоре улеглось. Ничего с ним, с греша ни нашим, тут не случится. Разве что не выспится немножко, да проголодается. У невесты, супруги, то есть моей, быстренько завелись какие-то местные подружки. Шушукались с Катей, на меня хитро поглядывая. Катерина Матвеевна в кулачок хихикать изволили и головкою согласно кивали. Ко мне же, прикинувшись друзьями, тоже подсели кексы какие-то с разговорами за жизнь и умело заговаривали мне зубы, пока Катюху у меня не стырили до утро уже. Пришлось выкупать и проставляться, и сваливать оттуда по-шустрому, пока традиционная свадебная драка не началась. Погуляли, повеселились на нашей внезапно случившейся свадьбе москвичи. Так вот, за милую душу исправили свадебку. Самая настоящая свадьба получилась. Просто праздник жизни какой-то.